Короткие рассказы для детей. История 123 «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Псалом двадцать стих четвёртый. Май, наверное, самый лучший месяц в году. Птицы вьют гнёзда и так чудесно поют. Фруктовые деревья цветут, они выглядят, как наряд невесты. А каштановые деревья украшены белыми свечками. Золотистые цветы калужницы покрывают луг будто ковром. Кругом такое богатство красок и запахов. Дети бегают по улице и поют радостные песни. В каждом кустике зеленом, в каждой капельке росы благ Господних миллионы, океан святой красы. Когда наступил вечер, Маленькая девочка заблудилась и расплакалась. Другие искали ее, но не нашли. На счастье, один проповедник шел как раз через лес и, увидев ее, спросил, «Почему ты так горько плачешь? Я заблудилась, другие дети убежали, а я хотела еще нарвать цветов для мамы». «А как тебя зовут?» «Меня зовут Инга Мюллер». «О, это хорошо, но ведь так зовут многих. Где ты живешь?» – спросил проповедник. «Дома, у мамы», – ответила малышка. «Ты не знаешь, как ваше село называется?» «Нет», – схлипнула девочка. «Там есть большая церковь, куда мы в воскресенье ходим, когда звенит колокол. От церкви я бы нашла дорогу домой». «А как же выглядит ваша церковь?» – спросил проповедник. «На церкви две башни из красного камня, но на ней только одни часы». Теперь проповедник знал, в каком селе эта девочка живет, так как в этой местности была только одна церковь с двумя башнями и одними часами. Проповедник привел девочку в эту деревню. Увидев церковь, она закричала, «Вот наша церковь, сюда я хожу, в воскресную школу, теперь я уже почти дома». Проповедник довел девочку до ее дома. Как обрадовалась мать! «Да, хорошо, если мы ходим в церковь, слышим Слово Божье и запоминаем рассказы об Иисусе Христе на всю жизнь, тогда мы будем знать путь в небесную отчизну» в рай. Царь Давид хотел пребывать в Доме Господнем во все дни жизни своей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Давайте будем молиться, чтобы Господь благословил нашу церковь и дал нам желание всегда посещать богослужение.